Глава 64. Ненаучная картина мира. Кинка, съевший главного ряженого. Останки главного ряженого так и висели поверху вертящегося паучьего дерева с корнями тяжелее китая, когда колдун Кинка впервые за долгое время поднялся на высочайшую точку самой высокой земли. На вершину не удавалось забраться сразу, почва острова слишком сильно пропиталась влагой, вокруг стояла непролазная грязь. Зато опасения вождя Теянасы о грядущем голоде оказались явно преждевременными. Там и тут посреди суши лежала свежая рыба, только успевая собирать. Главный ряженый сохранился плохо. Можно сказать, он возвысился над всеми и вся, за исключением, понятное дело, неумолимых и благих огненных рыб. Теперь огненные рыбы безжалостно высушили его тело, а маленькие птички Даки-Кики — у которых даже всезнающий шаман Кинка не подозревал плотоядных пристрастий, выклевали глаза. И вообще солидно ощипали лицевые мышцы, кое-где сквозь клочек кожи проглядывала кость. И все равно было весьма удивительно, как быстро разложилось тело. Точнее, было бы удивительно. Здесь же, рядом с паутином-идолом, который теперь умер и прекратил свое бесконечное, наблюдаемое ранее снизу, вращение — Кинка, видящий дальше края, обнаружил причину столь стремительного преобразования плоти. Никто другой, кроме колдуна, наверное, не смог бы понять эту причину, разве что после нескольких странных смертей. Слава огненным рыбам, он, Кинка, поднялся первым и не дал никому из воинов дотронуться до этого игольчатого, совершенно уже не вертящегося паучьего дерева, а также до его корней, которые явно тяжелее кита. Он не сделал этого и сам». Видимо, почувствовал, а может, он краем глаза обратил внимание на бездыханных дакикики, валяющихся там и тут. Однако он воздержался. Обойдя большую коробку основания идола, колдун понял, от чего умерли птицы, и, наверное, сам ряженый. Вся задняя часть холодно-каменного основания идола ряженых была словно обмазана слизью. Эта слизь уже потеряла былую прозрачность, но все равно, внутри проглядывали красноватые прожилки». А кое-где среди решетчатой, игольчатой верхотуры идола уже высохли, сморщились, но еще не до конца иссохли рыжие нити. Всю жизнь охотящийся на самое страшное в мире существо-колдун удивился. Он действительно совершенно не ожидал встретить останки этого ужаса здесь, на самом верху земли. Это можно было трактовать только как символ, знак, привнесенный богами. Конечно, обработанный ядом медузы главной ряженой должен был разложиться почти мгновенно. Жар неумолимых огненных рыб остановил реакцию, дабы оставить метку подчиненному им колдуну, да и всем остальным людям высокой земли. Значит, оставалось только закрепить эти сведения. В каких случаях лучше всего срабатывать человеческая память? Правильно, при серьезных телесных муках. Этот, отравленный ядом специально забравшийся на самую вершину медузы, Труп необходимо съесть. Наверняка смертельно опасное дело, но только так колдун Кинка сможет отблагодарить рыб-богов за предупреждение своего народа, ведь они виновны перед благими рыбами, ибо не смогли сами своими силами уничтожить ряженую саранчу. Путешествующим по небу огненным богам пришлось вступить в договор с растянутой медузой бездны и вместе стереть с самой высокой земли эту плесень пришельцев. Именно с тех пор колдун Кинка, дополнительно к прозвищу «Видящий дальше края», получил еще и кличку «Съевший главного ряженого». Рассказывают, он сумел это сделать только за 18 дней, так сильно оказалось отравлено тело, болел после он еще дольше. Но зато в процессе болезни он целых три раза разговаривал с огненными рыбами.